Глава двадцать первая Главный прокурор дал добро, и все закрутилось, как в калейдоскопе. Времени было мало, все необходимо было сделать молниеносно, пока полковник Ершов не почуял надвигавшуюся опасность. К одиннадцати часам следующего дня все было готово. Снова настал черед официально вышедшего из подполья Горобца. Первый звонок опять был сделан полковнику. На этот раз из кабинета главного прокурора области, ставшего штабом проведения операции. Телефон был переключен на громкоговорящую связь. «П. Алло! Г. Привет, братан, это опять я!» «П. Нетрезвым голосом. А, Карась! Здоровались сегодня! Ну, что еще скажешь?» «Г. Деньги готовы?» «П. Давай раз готовы!» «Г. г Встречаемся через час. Двенадцать. П. Где? Г. На том пустыре, где наша реклама, помнишь? П. Ты что, карась, сдурел? Или тебя тянет на место преступления, как всех преступников? Г. Удобное место, братан. Хвост туда незаметно не дотащится и не подслушает никто. В случае чего встретились случайно. Я рекламой занимаюсь. Ты осматриваешь место преступления. П. Что-то мне не нравится это самое место, Карась. Г. Трусоват ты стал, братан, трусоват. Наверное, опять из сейфа не вылазишь. Тебе и деньги-то страшно отдавать, пропьешь ненароком. П. Пьяный проспится, дурак никогда. Черт с тобой, вези деньги туда. Г. Только ты один приезжай, сумеешь машину вести П. Получше тебя, Карась. г «Ну, до встречи, П. Не опаздывай, пока!» Горобец положил трубку и вопросительно посмотрел сначала на меня, а затем на хозяина кабинета, строгого пожилого мужчину в красивом, расшитом золотом прокурорском генеральском мундире. Мы оба одобрительно кивнули головой. «Теперь давай младшему звони», распорядился ответственный за операцию Спирин. Как мы и предсказывали, его дела пошли в гору. Горобец вздохнул, Прочистил горло и набрал второй номер. Б. Слушаю вас. Г. Как живете, Караси? Б. Ничего себе, мирси Г. Деньги готовы? Б. Как договаривались, братан. Г. Тогда встречаемся в двенадцать часов на том самом пустыре, где вы девку подвесили. Б. Ты что, братан, лучше места не нашел? Г. «Не бойся, Карась, хорошее место, слежку там сразу будет видно, а мы оба вроде при деле. я место происшествия осматриваю, а ты своей рекламой занимаешься и ехать недалеко, у меня времени нет». «Б. Ладно, приеду, как там твоя проверка?» «Г. Пока вроде все нормально, кажется ложная тревога». «Б. Тогда до встречи». «Г. Пока». «Все в порядке!» – азартно воскликнул Спирин. «Все идет по плану, Виктор Васильевич!» – обратился он к главному прокурору. «Мы с Ивановой выезжаем на место, а вы срочно свяжитесь, пожалуйста, с оперативной группой и объявите полную готовность». «Будет сделано, Игорь Борисович!» – вполне серьезно ответил главный прокурор области и взял в руки телефонную трубку. Вследствие строгой секретности операции и ограниченности участвующего в ней круга лиц, он согласился, а точнее сам предложил принять в ней участие в качестве рядового сотрудника и выполнять некоторые поручения руководителя операции Спирина, не связанные с составлением генералом своего кабинета. — Ай-я, — обиженно воскликнул Горобец, — я тоже с вами поеду. — Хорошо, — нехотя согласился Спирин. «Только учитывая ваши заслуги и при условии, что вы ни во что не будете вмешиваться». «Договорились?» «Само собой». «Тогда поехали». Мы вышли из здания прокуратуры, сели в мою машину. С транспортом в прокуратуре тоже были сложности. И отправились на операцию. Мы не боялись по дороге столкнуться с кем-либо из братьев хершовых Во-первых, у нас был некоторый запас времени, а во-вторых, мы ехали разными дорогами. Тщательное изучение местности показало, что командно-наблюдательный пункт, на котором мы со Аспириным должны были находиться во время проведения операции, удобнее всего разместить на одном из верхних этажей недостроенного административного здания, расположенного напротив злополучного пустыря, метрах в двухстах от него. И подъезжать к этому долгострою следовало совсем с другой стороны, чем к пустырю. Когда мы доехали до места и забрались по заваленным строительным мусором и огороженным лестничным пролетом на самый верх десятиэтажной бетонной коробки, то обнаружили там, как это и следовало ожидать в соответствии с планом, Соколова с оператором и двух милиционеров из СОБРа с автоматами и в бронежилетах. Для чего нужны были здесь милиционеры, я не знаю до сих пор. Без Соколова, в принципе, тоже можно было обойтись. То, что мы собирались снимать, в комментариях телеведущего не нуждалось. А вот роль его оператора, веселого лысого толстяка по имени Анатолий Фирсович, в этой операции была очень важна. Своей установленной на треноге профессиональной камерой, снабженной мощным телеобъективом, он должен был снять сцену встречи братьев Ершовых и, самое главное, процесс передачи денег. Кроме того, И это не менее важно. Предполагалось синхронно с видеозаписью произвести аудиозапись их беседы. Для этой цели я предоставила гордость моих тайных арсеналов. Высокочувствительный направленный микрофон, изготовленный по моему заказу на одном из бездействующих ныне оборонных конструкторских бюро. Чувствительность его была такова, что позволяла слышать шепот на расстоянии 300 метров. Так что зафиксировать обычный разговор на пустыре – было для него плевым делом. Для наведения на источник звука микрофон был снабжен устройством, сочетающим оптический прицел и механизм наведения артиллерийских орудий, только поменьше размерами. Управлять микрофоном, естественно, было исключительно моей прерогативой. Чтобы обеспечить качественную запись звука, необходимо было максимально снизить уровень внешних шумов, Для этой цели мой микрофон был установлен этажом выше телекамеры, где я должна была работать в одиночестве, а всем остальным было категорически приказано сохранять тишину. Минимальное обвинение, которое могло быть предъявлено братьям, это приемы дача взятки в размере 100 тысяч долларов. Можно было ожидать, кроме того, что выполняя данные якобы по телефону указания младшему Иршову сообщить подробности убийства Ларина и его подручных, Тот заведет разговор на эту тему. Максимум, на что можно было рассчитывать, так это на то, что под влиянием места встречи они заговорят и об убийстве Роговой. Поскольку была объявлена полная готовность, я поднялась на следующий этаж, села на раскладной стульчик рядом со своей установкой и надела контрольные наушники. Такие же наушники были успирены. На пустыре никого, кроме пары голубей, не было видно. Ворота были заперты на большой висячий замок, часы показывали без двадцати двенадцать. Я навела микрофон на голубей. В наушниках послышалось воркование. Аппаратура работала нормально. Я перевела перекрестие оптического прицела на отдушину недостроенного подвала, где, как я знала, пряталась группа захвата, состоящая из шести бойцов СОБРа. Пару минут, кроме потрескивания и шумов, в наушниках ничего не было слышно. Ребята дисциплинированно соблюдали тишину, пока один из них не чихнул, что исправно зафиксировала техника. Я оторвалась от окуляра и стала просто ждать.